Подобные знакомства и слухи о них, конечно же, много облегчили и солдатскую жизнь Достоевского. Начальство старалось теперь поменьше досажать ему, не ровен час, самим же хуже будет. Многие из таких знакомств Достоевский поддерживал и с необходимости, но с Александром Егорычем сблизился душевно, а тот просто влюбился в своего старшего друга. Мы все ближе и ближе сходились. Джордж Мишелчем. Он стал всё чаще и чаще заходить ко мне, вспоминал Врангель, во всякое время дня, насколько позволяла его солдатская и моя чиновничья служба. Зачастую обедал у меня, но особенно любил заходить вечерком пить чай, бесконечные стаканы и курить мой Бостон Джоглу, тогдашняя табачная фирма Ирлинного чубука. Там же он обыкновенно, как и большинство в России, Курил Жуковского. Но часто и это ему было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку, от которой после каждого визита моего к нему у меня адски болела голова. Часто возвращаясь домой со службы, я заставал у себя Достоевского, пришедшего уже ранее меня из изучения или из полковой канцелярии. Растегнув шинель, с чубуком во рту, он шагал по комнате, часто разговаривая сам с собою, так как в голове у него вечно рождалось что-то новое. Но увидев внесенную моим Адамом янтарную стерляжью уху, стал термашить Адама, чтобы он скорее давал есть. Фёдор Михальч очень любил читать Гоголя и Виктора Гюго. Когда был в хорошем расположении духа, он любил декламировать, особенно Пушкина Пир Клеопатры. Лицо его при этом сияло, глаза горели, чертог сиял, гремели хоры. Нисходительность Федора Михайловича к людям была как бы не от мира сего. Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его. Ему я многим обязан. писал Александр Егорович родным в Петербург. «И его слова, и советы, и идеи на всю жизнь укрепят меня. Он человек весьма набожный, болезненный, но в воле железный». Зачистил Достоевский и Кысаевым. Бедный Александр Иванович все более спивался, потерял место таможенного чиновника, не имея наследства влез в долги, довел семью до настоящей нищеты, и теперь хлопотал хоть о какой-нибудь должности с переводом из Семипалатинска. Исаевы и сами полуотверженные местного общества с радостью принимали Достоевского, пусть и недавнего каторжника, простого солдата, но известного в прошлом писателя, человека, принятого в местном свете. Мария Дмитриевна Исаева, довольно красивая, худощавая блондинка, лет двадцати восьми, Женщина умная, образованная, страдавшая от обывательских сплетен и пересудов, нищеты, без перспективности будущего с больным, добрым, смиренным, но и безвольным, всё более опускающимся мужем, конечно же, не могла сразу не почувствовать, что Достоевский предпочитает их дома Ньют не ради Александра Ивановича, с которым и поговорить-то уже почти невозможно. Достоевскому Было искренне жаль несчастного безалаберного человек. Беспечен как цыган, горд, самолюбив, владеть собой не умеет, воли никакой, но всё ещё пытается сохранить хотя бы видимость благородности. Но ещё более жаль было страдающую женщину, дочь директора Астраханской гимназии, француженка по акценту. Злые языки утверждали правду, что то ли отец, то ли дед её мамелюк попавший в плен во время наполеоновского нашествия, взглянитевал на Пашу, сына её, ну вылетей арабчонок. Женщина страстная, натура гордая, метающаяся, порывистая, она скоро поняла, что Фёдор Михайлович не только сострадает её горю, не только увлёкся красивой, она была прискол фоне Семипалатинска, так и просто редкостной женщины, но влюблён в неё бурно, в почти нескрываемой страстью. Достоевский волновал и одновременно пугал её. Она чувствовала, осознавала, что это не та мгновенная страсть, которую можно успокоить недолгой, будто случайной лаской, что натура влюблённого в неё человека не померится на этом, потребует большего. Большего же она как раз и боялась связать свою жизнь навсегда с человеком, конечно редким, это она понимала. но с недавним каторжником, простым солдатиком, человеком вне общества, без видов на будущее и без средств в настоящем. Он симпатичен ей, она благодарна ему за его чувства, но отнюдь не влюблена в него. Десять лет. С той, будто в иной жизни случившейся с ним, любви к Авдотье Яковлевне, ни одна женщина словно и вовсе не существовала для него. и вот уже одно то, что женщина протянула ему руку, стало для него табычием. Казалось, теперь ничто иное не могло интересовать его, даже литература. Но до Семипалатинска доходили вести о трагических событиях в далекой России, в Севастопольской обороне. Звучали имена Нахимова, Корнилова, Тотлебена, обо самого вспомнилось ему скромного любителя поиграть на гитаре, ничем казалось неприметного в те давние дни капитана. В первых числах марта 55 года пришло известие о смерти Николая I. Шептались даже, будто он отравился. На престол зашёл сын его Александр II, о котором поговаривали как о человеке мягком, либеральном, ожидали перемен. Забеспокоился и Достоевский. Кто знает, а вдруг и действительно появится хоть какая-то надежда на перемену участи, впереди-то бессрочная солдатчина. С апреля, жара здесь летом до 32 градусов, пыль, зной, дышать нечем, Александр Егорыч, чувствуя, что друг его страдает от постоянного крайнего возбуждения, уговорил и его самого, и его начальство, чтобы Достоевский... перебрался к нему на загородную дачу Казаков сад на берегу Иртыша В мае уже купались Более всего полюбилось Фёдору Металчу работа в цветниках и в саду полоть, поливать молодую рассаду Работал он в поте лица, не в свою солдатскую шинель, в одном ситцевом жилете розового цвета, поленившего от сырпь. На шее болталась неизменное домашнего изделия, кем-то ему преподнесённая длинная цепочка Из мелкого голубого бисера на цепочке висели большие лукообразные серебряные часы. Он обыкновенно был весь поглощен этим занятием и, видимо, находил в этом времяпрепровождение и большое удовольствие, как заметил Александр Егорыч. И вдруг, как не отчаяться, как не сойти с ума, Александр Иван Чесаев получил, наконец, долгожданное назначение в Кузнецк. а это вёрст за 500 от семипалатинска и она уезжает сцену разлуки я никогда не забуду писал урангель достоевский рыдал на взрыд как ребёнок мы поехали провожать исаевых выехали поздно вечером чудную майскую ночь исаев как всегда изрядно пьяный тут же захропел на прощание обнялись оба утирали глаза и вот уже еле слышен звон удаляющихся колокольцев, а Достоевский все стоит, как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам. — Я подошел, — рассказывал Врангель, — взял его руку. Он как бы очнулся после долгого сна и, не говоря ни слова, сел со мной в экипаж. Мы вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег. все шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою. Измученный душевной тревогой и бессонной ночью он отправился в близлежащий лагерь на учение. Вернувшись, лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку до другой. Время, конечно, лекарь. Состояние нестерпимого отчаяния проходило как будто. Но был он уж слишком мрачен. хотя и до того особой веселостью не отличался, хоть и умел и любил когда-то смеяться заразительно. Даже забросил работу над записками из мертвого дома, над которыми трудился в последнее время почти постоянно. Началась переписка с Марьей Дмитриевной. Она жаловалась на болезнь мужа, на свои хвори, на беспросветную судьбу. Все это еще более угнетало Достоевского. И он снова, казалось, вот-вот помешается от безстилия что-либо изменить, хоть чем-нибудь облегчить жизнь любимой женщины. Иногда в казаков сад заходили помочь его уединённым обитателям, сёстры дочки хозяйки той квартиры, которую снимал Достоевский в Семипалатинске. Дарка лет 20 убирала комнату, стирала, шила ему, младшая, очень красивая шестнадцатилетняя девушка помогала ей. старше пишет в ранге ухаживала за Фёдором Михайловичем и, кажется, любовью шила ему и мыла бельё, готовила пищу и была неотлучно при нём. Я так привык к ней, что ничуть не удивлялся, когда Анастасия с тёстрой садилась тут же с нами летом пить чай в одной рубашке, подпоясанной только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее. Простые заботы весёлых Котливых девушек скрашивали одиночество, но и они не умели отвлечь его от тягостного состояния. И всё-таки даже в те дни бывали и иные мгновения. Случалось Достоевский и Врангель в тёплые вечера растягивались на траве и лёжа на спине, глядели на мириады звёзд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его, созерцание величия творца Перед очи всемогущей божеской силы наводило на нас какое-то умиление. Сознание нашего ничтожества как-то смиряло наш дух. Возможно, что в Рангель не совсем точно запомнил или сумел передать состояние Достоевского. Во всяком случае сам писатель через 20 лет, размышляя о Гётовском Вертере, быть может, вспоминал именно эти запавшие на всю жизнь собственные впечатления. и вспоминал существенно иначе. Самоубийца Вертер, кончая жизнь свою, жалеет, что не увидит более прекрасного созвездия Большой Медведиц и прощается с ним. Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом. и ни ничто перед ними что вся эта бездна таинственных чудес божьих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключённого в душе его, а стала бы равна ему и роднит его в бесконечности бытия, и что до всё счастье чувствовать эту великую мысль, открывшуюся ему, кто он? Он обязан лишь своему лику человеческому, Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне. Вот какова должна была быть молитва великого Гёта во всю жизнь его. О религии они с Врангелем говорили мало. Достоевский был скорее набожен, но в церковь ходил редко, и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом. Манера его речи была очень своеобразная. Лопхион говорил не громко, зачастую начинал чуть не шёпотом, но чем больше он воодушевлялся, тем голос его поднимался звучнее и звучнее, а в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлёбывался и приколвывал внимание своего слушателя страстностью речь. Чудные минуты пережил я с ним. Свидетельствует Александр Игорьев Рангель. Говорили о политике, о видах на будущее, Достоевский не скрывал своих взглядов от нового друга. "Политический переворот в России пока немыслим", утверждал он, "и даже преждевремен, ибо массы не готовы к нему. А конституция же при невежестве народа, не только политическом, но и в смысле грамотности, и думать смешно. Не конституция нужна лишь кучке либералов, но освобождение народа от крепостного ярма". и его духовное просвещение — вот что должно быть первой и главной заботой России и каждого патриотически мыслящего ее гражданина. Нужно было, наконец, думать и о себе. Беспомощность угнетала его. И он решается на отчаянный ход. Пишет стихи «На смерть Николая I и на день рождения императрицы Александры Федоровны», пытается передать их по инстанции на имя военного губернатора областей степных киргизов Густова Христиановича Гасфорта, с которым уже переговорил в Рангеле, прося его отослать стихи в доствующую императрице, матери Александра II. Гасфорт в просьбе отказал. Но Александр Горч советовал Достоевскому не унывать, а вось удастся ещё договориться с двум остюзейским баронам. Те, конечно, сочинили слабые. Поэт Фёдор Михайлович никудышный, но не в этом дело. Зато они официально верноподданнические, и в этом всё их назначение. Достоевский даже поёжился, представив, как ухмыльнётся старый лис Дубельт, ведь ежили стихам дадут ход, никак его не минуют. Что мол, не сладко в Сибири. Он каким слогом заговорил наш Волнадомит, то-то Но пусть себе ухмыляет. Пусть все посчитают его отступником, человеком сломившимся, дошедшим до попрошайничества у власти мущих. Пусть и Ломоносов, и Державин, даже и Пушкин не считали зазорным обращаться к царям со стихотворными посланиями, а для него сейчас это единственная возможность хоть как-то напомнить о себе, и пусть таким опасным путём но попытаться вернуть себе возможность быть писателем нужно бороться за себя, за свою судьбу, за своё будущее слово. Бог простит, умные поймут. На Гасфорта надежд всё-таки немного. Человек он, конечно, отменный, однажды распекая церковнослужителей за то, что не встретили его конный поезд колокольным звоном, и оправдывали себя тем, что сие положено лишь в отношении царя, Густав Христианович возмущенно заметил «здесь я царь». И это соответствовало действительности, но чем не майор Кривцов губернского уже ранга? Впрочем, он полагал себя здесь не только царем. Густав Христианович еще при Николае I задумал целую систему преобразований Степного края, в том числе и преобразования религии, попавших в под его баронское управление народов. Магометанство губернатор посчитал варварством, а христианство не устраивало верхушку местной знати уже и тем одним, что не дозбавляло им столько жон, сколько способен обеспечить муж. Тогда Густав Христиан сел за стол и сочинил для них новую религию, приспособив к местным обычаям и удоитам. Однако Николай I наложил на проекте нового Моисея резолюцию о том, что религии дея не сочиняются за письменным столом. Густав Христианович обиделся. Но как не противно было его убеждениям способствовать бывшему политическому преступнику, стихи Достоевского все-таки пошли в Катербург. Очевидно, интересы баронской солидарности взяли в конце концов верх над прочими соображениями. Летом в Семипалатинск приехал Чокан Чингизович Валиханов. Достоевский познакомился с ним полтора года назад у Ивановых по выходе из острога, и тогда уже многое узнал об этом удивительном молодом казахе. Он только что закончил Сибирский кадетский корпус и теперь назначен был адъютантом при Западно-Сибирском генерал-губернаторствѣ. Человек образованнейший, знающий семь восточных языков, свободно говорит по-русски, с широким кругом разносторонних научных интересов, собирает устное творчество азиатских народов, в том числе и киргизский эпус. Валиханов был сыном султана Чингиза Валиева, внуком знаменитого султана Валихана, правнуком хана средней Кайсадской орды Аблая. В своих заметках в юрте последнего киргизского царевича Георгий Потанин Зем известного учёного-пришественника писал о Валиханове. Это был небывалый феномен. Киргизский юноша Афитэр, пользовавшийся в местном русском обществе репутацией человека с блестящими умственными способностями и с благородным направлением мыслей. Чокан был киргизский патриот, но в то же время это был и патриот русский. Вариханов и Достоевский за неногие дни, проведённые вместе, успели по-настоящему сдружиться, понять и полюбить друг друга. Вариханова угнетало настоящее состояние некогда создавших уникальную культуру народов Средней Азии. Средняя Азия в настоящем своём общественном устройстве представляет явление крайне печальное, какой-то патологический кризис развития, писал он в очерках о Джунгарии. На родвалинах многовратных городов стоят жалкие мадонки, и в них живёт дикое невежественное преме, развращённое исламом и забитое до идиотизма религиозным и монархическим деспотизмом туземных властей с одной стороны и полицейской властью китайцев с другой. В Маврель-нагре, нынешней Бухаре, Хиве и Каканд В самой просвещённой и богатой стране Древнего Востока в 14-м и 15-м веках теперь господствует невежество более, чем где-нибудь. Библиотеки Самарканда, Ташкента, Ферганы, в Какандском ханстве, Хивы, Бухары, обсерватория в Самарканде безвозвратно погибли под беспощадной рукой татарского вандализма и бухарской инквизиции. В России В ее широкой, открытой душам других народов культуре, видел Вариканов единственную защиту от полного политического, национального и культурного упадка, порабощения Великоханьским Китаем, надежду на возрождение народов Средней Азии. Два великих патриота сразу же нашли единый язык. Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с вами в Семипалатинске, писал Валиханов Достоевскому из Орска 5 декабря 1856 года, что теперь только о том и думаю, как бы еще побывать у вас. Я не мастер писать о чувствах, но, думаю, вы, конечно, знаете, как я к вам привязан и как я вас люблю. Общение с Достоевским помогло Валиханову окончательно решить для себя вопрос о выборе жизненного пути, пути просветителя своего народа. «Мы связаны с русскими», — писал он, — «исторически и даже кровным родством. Судьба миллионов людей, подающих несомненные надежды на гражданственное развитие людей, которые считают себя братьями русских по Отечеству и поступили в русское подданство добровольно, кажется, заслуживает большего внимания и большей попечительности в таких решительных вопросах, которые формируются в шекспировское «быть или не быть». Вы пишете мне, что меня любите, отвечал Достоевский. А я вам объявляю без церемоний, что я в вас влюбился. Я нигде и никому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам. Вы спрашиваете совета, как поступить вам? Напишите статью о степи. Помните вы, говорили об этом. Тогда бы вы могли заинтересовать даже родных ваших в возможности новой дороги для вас. Не великая ли цель? Не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое степь, её значение и ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине просвещённым ходатайством за неё у русских. Вспомните, что вы первый киргиз образованны по-европейски вполне судьба же вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком дав вам и душу и сердце настаивайте старайтесь и даже хитрите если можно Мухтар Аоезов писал Достоевский советует Чукану выступить с просвещённым ходатайством за свой народ В этих заботливок думах Достоевского степи А долг первого просвещённого сына этой степи, сказала светлая благородная роль передовой русской интеллигенции в судьбе народов России. Нам бесконечно дорого сознавать, что великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский, говорил о своих думах и чайных с лучшими представителями казахского народа, что он мыслил будущее этого народа связанным с русским народом. не вспомнилось мне ему при этом собственное хитрость со стихами кем-то она обернётся ещё а тут известие умер александр иван исаев мария дмитриевна в крайнем положении сама больна есть нечего и вообще нет ничего кроме долгов достоевский заметался собрался сбежать в кузнец а там хоть под суд его отговорили и александр игорович как назло уехал в барнаул по служебным делам достоевский пишет ему письмо умоляя найти возможность помочь несчастной женщине александр ivан скончался вы не поверите как мне жаль его может быть я только один из техник умел тонить его если были в нём недостатки наполовину виноваты в них его чёрная судьба Желал бы я видеть, у кого бы хватило терпения при таких неудачах. Зато сколько доброты, сколько истинного благородства. Боюсь, не виноват ли я перед ним, что подчас в желчную минуту передавал вам и, может быть, с излишним увлечением одни только дурные его стороны. Он умер в нестерпимых страданиях, но прекрасно, как дай Бог умереть и нам с вами. И смерть красна на человека. Он умер твёрдо, благословляя жену и детей, и только томясь об их участи. Несчастная Мария Дмитриевна, она в отчаянии. Кто-то прислал ей 3 рубля серебром. Нужда руку толкала принять, пишет она, и приняла подаяние. Александр Григорьевич тоже помог в доведенгаве. Достоевского буквально доводило до бешенства Невозможность хоть чем-то посодействовать несчастной любимой женщине. Я одинок, как камень отброшенный, жалуется он Михаил. И всё-таки он счастлив в тем, что даже в эти дни вера в жизнь не покинула его. Мне кажется, писал он Просковее Игоревне Аннинковой, что такие прекрасные души, как её Ольги Ивановны, дочери её жены Иванова, приютившей у себя Достоевского после острога, должны быть счастливы. Несчастны только злые. Мне кажется, что счастье в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем. Так ли? В ноябре пришло известие о производстве Достоевского в унтер-офицеры. Это уже кое-что. Пусть и незаметное почти, но все-таки движение заржавевшего колеса его судьбы. Неужто все-таки Север? стихи сработали. Он снова вернулся к своим запискам из мертвого дома. Но конец 55-го и начало 56-го принесли новые огорчения. Врангель получил назначение в другой город. Достоевский терял теперь единственно близкого ему здесь человека, с которым мог он поделиться чувствами, да и некоторыми мыслями, к которому не стеснялся обратиться за помощью и и который принимал участие не только в настоящей, но и в будущей судьбе своего друга, писал в Петербург родным, знакомым, прося их похлопотать о Достоевском. А однажды, открыв свежий, двенадцатый, за пятьдесят пятый год номер Некрасовского современника, он прочитал нечто поразившее его.